А глубже мрак не видел. Оттуда поднимался сухой жар, в котором могли жить разве что огненные демоны, но наверх выпускать вряд ли стоит. На свете останутся лишь оплавленные камни, а среди них жить будет непривычно. Когда выстроили кольцевую стену не врым по колено, помогала даже лиска. Олег затащил в серёдку верблюдов, коня и тюки. Торгита решил, что и он верблюд. Затесался тоже. Олег выгнал, напомнил магу в Гипербарею к мировому дереву. Маг едва дышал, косил глазами на волосатую руку, что прижала лезвие широкого ножа к его горлу. Другой рукой мрак хищно держал пустынника за волосы. Лицо пустынного мага было в язвах, пузыри лопались, скукровица тут же сохла серыми грязными полосками. Один глаз закрылся вовсе, другой распух, глядел затравленно и зло. "Я сделаю", прохрипел он. "Сделаю. Я прислежу", сказала Олег, заставил себя смотреть в безобразное лицо, не отводя взгляда. "Но даже если обманишь, мы сумеем вернуться". Даже из преисподней вернёмся. Я не злой, но мои спутники, особенно этот синеглазый с огненным мечом, зверь, сущий зверюка, подтвердил мрак, рванул мага за волосы, запрокинув лицо к небу, острье слегка пропороло натянутую кожу. Струйка крови сразу засыхала неопрятными коричневыми комочками. Маг прошептал, едва шевеля распухшими, полопавшимися губами. Но трещина. Мрак поднял крововлейное лезвие к глазам мага. "Видишь?" показал зубы. Их вышибли. "На обратном пути", промямлил Олег. "Да ты и сам ограды готова начнёшь даить солнце снова". Торгитай суетливо бегал вокруг верблюдов, кровь запекалась на лице и руках, крикнул издали: "Мы не спешим". Мак очень медленно, страшась окровавленного ножа, повёл глазами в сторону разлома. Ветерек, сдвигал в пропасть бархан, пронёсся шёрох от сыпающегося крупнозернистого песка, будто пропасть заполнена раками. "Все ко мне", велел Олег напряжённо. Перелез через ограду, пристыльно смотрел на мага. Кожа на дряблом теле начала сползать серыми клочьями, а тёмно-красная плоть шипела под лучами солнца. Возьмёмся за руки. Таргитай перескокнула ограду с готовностью. Мрак нехотя отпустил мага, быстро наложил на тетиву стрелу. Лиска осталась на прежнем месте. Лицо её белое как мел, веснушки выступили ярко. Мрак посмотрел равнодушно, отвернулся к верблюдам. Те ревели, пытались выбраться из естеного загона. Надо бы зарубить змею. Врак всё-таки, ну, чёрт с ней, пущай живёт в пустыне с другими змеями. Олег сказал хриплым изменившимся голосом: "Мрак, надо женщину взять". Он не просто убьет, он выместит всю злобу. У нас никогда не мучили женщин. Мой мрак скривился. Ты прав. Лучше прибить ее самим. Олег махнул лиской. Она вихрем сорвалась с места. Мрак даже не заметил, когда перемахнула ограду. Правда, он держал глазами горло мага, где из продольного надреза все еще сползали темные капли. Стрела должна попасть точно в кровавую полоску.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 В пустыньке уследить трудно. Между камней побежали огненные змейки, заблестели оранжевые шипящие струйки, пахнуло жаром. "Зажарит!" крикнул Таргитай. Полбу бежали крупные грязные капли. Рот распахнул, как большая рыба на берегу. "Сделай что-нибудь!" Лиска больно ткнула дудушника в бок. Мырак всё ещё держал стрелы, нацеленные в мага. Наконечник, почти касаясь ограды, накалился и светился красным. Древко стрелы начало дымиться. Верблюды беспокойно двигались, конь пытался перепрыгнуть ограду, толкнул мрака. За оградой маг тут же понизил голос, отрезк перешёл в грохот. Камни вспыхнули невыносимо ярко, воздух уплотнился как кисель. Мрак успел увидеть злорадный оскал пустынного мага. Жар опалил кожу, на голове затрещали волосы. Задрал руки, пытаясь ухватить секиру, но с ужасом лапнул пустоту, с криком которого не услышал даже сам. Метнул руку к поясу, где висел нож. Пальцы прошли через то место, где должен быть широкий чёрный пояс из странного металла. Затем земля разверзлась. Он рухнул в огненную пустоту. Горестопыриные пальцы упёрлись в холодное мокрое, в рот попала липкая грязь. Он торопливо вскинул голову. Вокруг унылая степь, ветер пронизывает до костей. Низкое серое небо прямо над головой, тяжёлые тучи ползут, едва не цепляя испуганных верблюдов за горбы. Сеется холодный дождик.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 Кто это? спросила Лиска дрожащим голоском. Вещи птицы. ответил Олег таким хриплым, каркающим голосом, что воительница невольно посмотрела вверх. Нам предвещать нечто, даже таргита не лаптем ще хлебает, сложкой спать ложится. Нечто? спросил Мрак зло. А где мы? Не гиперборея, не мирового дерева. Погодка как у нас в лесу, но голые и грязны, как в ограбленной могиле. Эта сволочь забросила в преисподню. Олег топтался, размешивая грязь. Глаза, как два зелёных блюдца. Кто знает, какая она, гиперборея? Страна чудес, ответил мрак раздражённо, как говорил Гольш. А какое чудо в грязи? Олег огляделся. В страхе и сомнениях маг пытался обмануть, ясно, боялся до дрожи, трясясь. Страшные люди могли вернуться даже из ада и отомстить. Но если рискнуть, забросить их в безвозвратное место, а отвечать перед друзьями ему, Олегу. Хоть и сомневаются, но припёртые рогатинами к стене верят в его магию почти так же, как в сикиру мрака или дудочку таргитая. Лучше бы не верили. Лучше бы смеялись в серьёз, а не понорошку. Он самый никудышный волк на свете. Бывает чудо в грязи, ответил отстранённо, пока мозг работал лихорадочно, искал выход. Посмотри на себя или на Тарха. Мак успел изменить последние слова. Мы в гиперборее. Но где дерево?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 Верблюды, ранее невозмутимые и надменные как лиска, растерянно озирались, вытягивали шеи, как гуси, приседали от страха, не видя песков, барханов, ясного синего неба. Но подлые! Гаркнул мрак раздраженно. Здесь, а может быть, драконы за место коров и коней а упыри петухами на заборах кукарекают. Вы тут самые, что не наесть, удивительные звери! Черодейские проверил секиру, ножи, а Таргитай торопливо сунул ладонь за пазуху. Там ли, родимая? Лиска суетливо вертелась в седле, искала, будто ловила блох или чесалась. Олег покрепче сжал металлический жезл, сказал не твёрдым голосом: "Вперёд мы должны найти мировое дерево. Вперёд куда?" спросил Таргитай наивно. Мрак у Грюма скалил зубы. Олег повертел головой, махнул рукой. Север там, туда. Мы еще не достигли края мира. Верблюды мерно зашагали. Глинястые, как у кур, ноги покрылись грязью. Дождик селся настолько мелкий, что путешественники почти плыли в плотном вязком воздухе, мокрые как рыбы. Первый начала южиться лиска.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 Эт ты можешь, Олег, затравленно зиркнул по сторонам. Брови в пустыне выгорели, казались совсем красными в сером мире. Не хорошо делать зло. Что зло во взничтожении грязи? А может гиперборейский люд пашет, пусть даже на драконах или грифонах. Сеи в грязь, будешь князь, говорили поляне. Мрак разочарованно махнул рукой.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 коней сменить, пробормотал Тырдетай. Коней в грязи не меняют, а ежели грязь не кончится, за таких сказочных зверей подёжи не драконов дадут. Мрак вскинул брови. Зачем нам дюжина? Тырдетай прочесал в затылке ироше мокрые волосы, подумал, признался. Верно, зачем? Поедем на этих Постепенно и незаметно дорогу начал выбирать мрак. Вслушивался, всматривался в серую пелену моросящего дождя. Затем мэр верблюды преодолелись под копытами под слоем жидкой грязи появилась твёрдая дорога едва угадывалась, затем слилась с такой же утонувшей в грязи взмотерелой и пошла петлять уже смутно различимая в ухабах, заполненных водой выбоинных с разбитой колеёй. Измученный Олег начал поглядывать на Таргитая. Дудошник всегда первый начинал скулить и проситься отдохнуть, но мрак опередил радостным воплем: "Ящер, меня возьми, ежели не корчма, или хотя бы едальня. Не, должна быть корчма, иначе боги дурнее лесных ёжиков". Таргитай с надеждой всматривался в серое видя движущиеся фигуры великанов, чудовищ, замки и крепости, крылья гигантских птиц, всегда их видел, стоило чуть дать волю самому себе. Неприятный голос Олега вспугнул и разорвал непрочную ткань грёз. Вижу тёмное, а сбоку ещё сараи для ка верблюдов. Таргитай вздохнул, Обломки дворцов и башен кое-как собрались, образовав гигантскую карчму, где на столах истекающие соком жареные поросята, на блюдах не помещается рыба, птица. Вдали на перекрестке дорог пропускал сквозь пелену дождя унылый покосившийся дом. Рядом косо бочился длинный сарай с прохудившейся крышей. Перед домом коновель на два десятка мест. Таргита и Олег ожили. Лиска ещё больше выпрямила спину, худую, как у бродячей кошки, позвонки торчат, как зубья пилы. Мрак проворчал. Похоже, здесь приезжих отправляют спать на конюшню. "Это корчма", объяснил Тургитай и облизнулся. "Где едят и пьют. Корчма не бывает без постоялого двора в таких краях". "Понятно", все трое удивлённо посмотрели на мрака. Алекс спросил: "Мрак, разве ты бывал в этих краях, в Гиперборее?" Причем тут Гиперборее? огрызнулся Мрак, добавил убежденно. "Карчма вечна и вездесуща, даже в Виреи Карчма есть, иначе что за Вирей? И у ящеры есть. Род сотворил людей одинаковыми, как доски в заборе, но одел по-разному." Из раскрытых ворот сарая слышалась возня коней, хруст жряка и мыло овса. За сараем мерно бухал молот, но запаха горелого металла и сквозизви дождя не услышали. В дверях корчмы появился лохматый мужик, торопливо помочился у крыльца, метнулся обратно, даже не застигнувшись. В щели на миг показалось освещённое красным помещение. Мрак соскочил, привязал верблюдов, Коновей с низковато, на поводок короток, верблюжи морды оказались пригнутыми. Горбатые звери голодные, промокшие, раздражённо дёргались, не понимая, за что их наказывают. Невырысуетливо проверили оружие, погливо, озираясь. Лиска выдернула из ножен меч, со стуком бросила обратно. Мокрое личико синее от холода, исполнено решимости. "Зайдём", сказал мрак. Оглядимся. Поедим, подумаем. А во сколько утро, дождь перестанет? Ну да, держи карман шире, сказал Таргитай недоверчиво. Под нами любой лёд ломится. Когда взбирались на высокое крыльцо, даже мрак пошатывался, чёрный пояс из бронзовых пластин обвисал. Дверь от толчка распахнулась. За порогом оказалось жарко натопленное помещение. Уныло, бедно, но стены из толстых бревен, поперечными балками служат стволы столетних сосен. В корчме уныло веселились десяток едаков. Возле открытого огня сушилась мокрая одежда, все пропитано запахами пота немытых тел, не выделанной кожи. Сам воздух показался неврм сухим и горячим. Жаровни полыхали ярро.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 В блестящих плащах, из-под которых высовываются грубые рукояти ножей, все бородатые, лохматые и нечесанные. Но и здесь, как из одного стручка, русые волосы и слегка кудрявые со светлыми коричневыми глазами. Торгитай горбился, старался выглядеть как можно незаметнее. Мрак напротив расправил плечи, посмотрел к Борда, чем вызвал глухой ропот. тот -то усплюнул в их сторону, другой сделал оскорбительный жест. Медленно приблизился блестя кожаным, засаленным передником грузный мужик, поперёк себя ширик краснорожий, с крупными каплями пота, что как на горяческом одереше пели и уходили паром. Жрать будете? спросил, глядя поверх голов. Голодный тардетай едва не завопил, что если тут не есть, то пусть станцуют что-нибудь гиперборейское. Марак же попросту грохнул кулаком по столу. Мясо и каши для четырёх голодных мужчин. Глаза хозяина качмы на миг остановились на лиске. Её крутая грудь, несщадно прижатая широким ремнём, перевязи, могла бы с натяжкой сойти за могучие мускулы, если бы другая не торчала вызывающе. А для поляницы тоже. Хозяин удалился, мрак буркнул: "Девки-воины здесь не диковина, видать". Поляницы, повторил Таргитай, вслушиваясь в новое слово. Поля это распаханные полянами степь, да? Может быть, поля не погибли не все? Что степь, что поля, буркнул мрак. Лес, добро, всё остальное погань. И люди там не настоящие. Искоса всматривался в люд, оценивал по торчащим из-под плащей ножным. Ножи широкие, прямые, мечи тяжёлые, тоже широкие. с длинными прямыми лезвиями. Таких мечей я в Крыще не встречали. Даже меч, который Таргитай носит за спиной, легче и уже. В остальном посетители карчмы почти не отличаются от самих невров. Крепко сбитый кряжестый, но с белыми лицами, словно никогда не видавшими солнца, отъеденный и выпитый по разовери даже раскраснелись.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 Мора криво улыбнулся. На душе отлегло. А род особо не ломал голову, каким народом заселить белый свет. Везде дерутся, жульничают ловчат, карапкуются, стоят друг за дружку, чужих бьют. Ежели не успеешь сдружиться или не дашь сдачи. Хозяин принёс что-то вроде деревянного таза, из тёмно-коричневой каши торчали ломти пережаренного мяса. Посмотрел на мрака. Тот кривился, ушёл и вернулся с гусём размером с индюка, крупным жилистым, худым, как узник кимирийского хагана. Мрак оторвал ножку, впился зубами, хмыкнул. Хозяин, я умею определять возраст гуся по зубам. Хозяин вытрясшил глаза. Какие у гуся зубы? Я говорю о своих зубах. Этот гусь был не молодым, когда боги творили этот мир. Возможно, род сотворил его первым. Хозяин подумал по часам в затылке. За такого гуся возьму дороже. Мрак покрутил головой. Чудной здесь народ, прервал. Ещё ломоть мяса побольше. Понравилось? спросил хозяин. С недоверием оглянулся на столы. На кухню затем с замедлением посмотрел на пришельцев. Хочу положить подножку стола, объяснил мрак, хромой от старости. Слушай, что за воробья принёс? Кожа до да кости. Хозяин подумал, замедленно почесал в затылке, признался Тигучи. Перья моя жена забрала на подушку. Разногласий шум и гам возобновился.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 буркнул с возгривно мрак удивился развёл руками ты продаёшь нам всю корчму нет нам надо ехать вот тебе полтина это втрое больше чем стоит обед но мы нече добрый таргитай ахнул обиженно захлопал глазами гривну за одного гуся и хлеб буркнул хозяин Гусь за полку, на хлеб за 3/4 гривны. Таргитай не понял: "А по что хлеб такой дорогой?" "Мука подорожала", мне хоть объяснил хозяин. "Так то мука, а я спрашиваю, по что хлеб дорогой?" Олег молчал. Ему было ясно по листам присутствующих: рознь и резня.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 Пальцы поползли по жирному боку, где за поясом торчал большой мясницкий нож. Этого мало. Зато от чистого сердца заверил мрак: "Кроме того, позволь тебе обнять, дорогой друг". Хозяин раскрыл рот, спросил туго: "Всё-таки понравилось?" "Нет, на прощание. Просто ноги мои здесь больше не будет". Мощные руки мрака облопали о столб иневшего корчмаря, громко захрустело. Мрак осторожно опустил толстика на лавку. Тот из багрового стал синим, затем начал медленно бледнеть. Пошли, ребят. Трое уныло поплелись к дверям. На крыльце пронизывающий ветер бросил в лицо мелкие капли дождя, сразу выстудил. Таргита задержался на верхней ступеньке, сказал жалобно: Мрак. Здесь есть где ночевать? Надо идти. Натретил Мрак ладнокровно. Мы узнали, что за народ здесь в Гипербории. Ежели это Гипербории, люд такой же, как и мы, ни степники, ни кимеры, ни пустети, ни пустерники. Олег уже сбежал вниз, отвязывал верблюда. Пустерник это лечебная трава. Люди тоже травы, огрызнулся Мрак. нелечебные. Что-то боги её выпалывают. Лиска, к удивлению невров, держала за поводок коня, то ли купила, то ли украла, похлопала по блестящему крупу, заметила с одобрением. Народ здесь неплохой. Наскрмили паршиво зато коня хорошо. Мурак смолчал, но в глазах промелькнуло одобрение. Верблюдам тоже бросили сена, те ещё жевали, когда невы уже были в сёдлах. Двое мужиков вышли на крыльцо, оба пошатавались на странных горбатых зверей, смотрели с интересом, но без страха.